Глава вторая. Два часа спустя Лола сообщила. Сержант Лайл, используя остаточные ресурсы корабля, я обнаружил объект заключенный. Он находится в трехстах шагах на юг от нашего лагеря и быстро удаляется. Капитан Лекс выпрямился. Его лицо покрылось испариной. Заключенный уходит. — Значит, и нам пора двигаться по его следу. Собирайте припасы. Выступаем немедленно. Рэн, тяжело дыша от жары, ответил. Капитан, после крушения ничего не осталось. Почти ничего. Несмотря на усталость и боль от ран, Рент и Зорн начали собирать остатки пайков с тел погибших гвардейцев. Их движения были медленными, каждое усилие давалось им с трудом. «Лула», — обратился Рент к своей системе, — «где мы, черт возьми, находимся?» «Сержант, эта планета отсутствует на картах. Согласно боевому листку, ваш звездолет вышел из гиперускорения в неизвестных координатах». Вас атаковали неизвестные силы, но их следов также не обнаружено. Возможно, пираты. «Выдай мне полную статистику по планете», — приказал Рент, вытирая пот с лица. Лула начала рапортовать. «Атмосфера планеты разрежена. При физических нагрузках возможны потери сознания. Текущая температура 47 градусов». Зорно, услышав это, выругался. «Твою мать, тут жарко, как в задницу у вулкана». Лула продолжила. «Мой текущий заряд — 40%. Возможно, этого хватит на 100 часов до прилета беспилотного спасательного корабля. День на этой планете длится 40 часов, ночь — 6 часов». Зорн снова выругался. Его голос звучал устал и раздраженно. «Лучше, чем в казарме. Может, я сюда перееду?» Капитан Лекс, несмотря на изнуряющую жару, попытался пошутить. «Это можно устроить, рядовой. Не сомневаемся в ваших возможностях и желаниях, капитан». Сухо добавил Рент. Лег, сотирая под солба, подвел итог. Если верить боевым системам, у нас осталось менее трех местных дней, чтобы поймать эту тварь. Выступаем немедленно. Однако Рент отошел от группы и начал возиться со сварочным аппаратом ремонтников, которые не подобрали с места крушения. Он принялся выжигать из двери звездолета прямоугольный кусок со скобами в центре. Капитан, наблюдая за действиями сержанта, спросил с явным раздражением. «Лайл, что вы, черт возьми, делаете?» Рэнд, не отрываясь от работы, саркастически ответил. «Делаю себе дверь, капитан. Хочу открыть ее, чтобы стало немного прохладнее». Зорн, пытаясь подавить приступ тошноты от жары, поинтересовался. «Может, ты еще и корабль починишь шумник. Жара становилась невыносимой. струился по телам гвардейцев, пропитывая одежду под броней. Раны пульсировали болью, а усталость накатывала волнами, грозя в любой момент сбить с ног. Каждое движение, каждый вздох давались трудом в этом раскаленном аду. Рент продолжал работать с металлом, игнорируя недомывающие взгляды товарищей. Его руки двигались методично, несмотря на усталость и боль. Наконец, он закончил вырезать прямоугольный кусок из двери звездолета. Вот, сказал он, поднимая импровизированный щит. Теперь у меня есть хоть какая-то защита. Щит был достаточно большим, чтобы прикрыть грудь и живот Ренте. Сержант прикрепил его к левой руке, проверяя баланс и подвижность. «Одной раны мне на сегодня хватит», — пробормотал он, вспоминая жгучую боль в спине от выстрела заключенного. Капитан Лекс окинул взглядом своих людей. «Все готовы? Выдвигаемся». Три гвардейца начали свой путь через бескрайнюю пустыню. Их шаги были тяжелыми, ноги утопали в раскаленном песке. За ними оставалась цепочка следов, но жаркий ветер быстро стирал все признаки их присутствия. Часы тянулись мучительно медленно. Солнце безжалостно палило, превращая каждый шаг в испытание силы воли. От струился по их телам, пропитывая одежду под броней. Дышать становилось все труднее. Разреженный воздух планеты не давал достаточно кислорода. В небе висели огромные планеты, их присутствие придавало пейзажу сюрреалистический вид, напоминая гвардейцам, насколько они далеки от казарм. Зор, едва переставляя ноги, пробормотал. «Я бы отдал сейчас все за глоток холодной воды». Рент, не оборачиваясь, добавил. «Держись, солдат, на тем дело не поможешь, экономь воду». Капитан Лекс шел впереди, его спина была прямой, несмотря на изнуряющую жару. Он словно пытался своим примером поддержать боевой дух отряда. Пять часов их путешествия казались вечностью. Каждый шаг давался с трудом, каждый вздох обжигал легкие. Горизонт дрожал от жара, создавая иллюзии и миражи. Небо окрасилось в оттенке красного и оранжевого, придавая пустыне еще более чуждый вид. Гвардейцы с облегчением опустились на песок. Их тела были измучены жарой и усталостью, мышцы ныли от напряжения. Рэнт оглядел безжизненный пейзаж вокруг. Бесконечные пески, редкие скалы, выжженные солнцем. Все говорило о том, насколько негостеприимна эта планета. Мысль о том, что им предстоит провести здесь еще несколько дней, казалась просто невыносимой. «Лула», — обратился он к своей системе, — «какие шансы, что мы переживем эту миссию?» Мелодичный голос Лулы ответил после короткой паузы. Вероятность успешного завершения миссии выживания 37 — 37,8% сержант. Рэнд горько усмехнулся. Что ж, лучше, чем ничего. Ночь не спешила опуститься на планету, принося долгожданную прохладу. Но гвардейцы знали, это будет лишь короткая передышка перед новым днем, полным испытаний и опасностей. Рент активировал свою боевую интеллектуальную систему — БИС, используя функцию приближения. На расстоянии трехсот шагов он увидел заключенного, фигура была человекоподобной, укрытый большим куском черной ткани, защищавшей от палящего солнца. На лице беглеца виднелась железная маска. Внезапно заключенный обернулся и, казалось, посмотрел прямо на Рента, словно чувствуя, что за ним наблюдают. Капитан Алекс грозно прокашлялся. «Всем стоять выдвигаемся!» Рент и Зорн поспешно укрылись в небольших нишах скалы, дающих хоть какую-то тень. Зор недоуменно покачал головой. «Не понимаю, как это существо может так быстро передвигаться в такую жару?» Капитан сухо ответил. «Как и все живые существа, он хочет жить». Рен задумчиво произнес. «Куда он так торопится на этой планете? Почему не убил нас, пока мы были без сознания? У него нет ни еды, ни воды, а мы уже так близко, что видим его». Зорн усмехнулся. «Если заключенный умрет от жажды, мы легко подберем его труп». Капитан злобно отрезал. — Нет, приказ командования доставить заключенного живым. «Зачем — Зачем? — спросил Рент. Капитан раздраженно ответил. Командование не обязано отчитываться перед нижестоящими. Рент огрызнулся. Из-за этого умирают бойцы. Как простая доставка заключенного превратилась в такое? Капитан рявкнул. — Хватит скулить и жаловаться. Зорн толкнул Рента локтем, призывая его замолчать. Рент молчал минуту, затем медленно и злобно произнес. — Отвали, капитан. Олег резко пнул Рента ногой в шлем. Сержант вскочил на ноги. Они стояли так близко, что их шлемы почти соприкасались. Капитан процедил сквозь зубы. Стать, Идти за целью! Это приказ!» Конфликт между Рентом и Капитаном на мгновение утих, но напряжение все еще висело в воздухе, готовое вспыхнуть с новой силой в любой момент. Жара была невыносимой, их мучили жажды, горячий ветер безжалостно гнал их вперёд, словно подгоняя за сбежавшим заключенным. Каждый шаг давался с трудом, но они продолжали идти, движимые приказом и жаждой выживания в этом безжалостном мире. Солнце безжалостно и слепящее превращало пустыню в безжизненную печь. Жар проникал в кости, лишая сил. Песок под ногами был раскален до бела. Каждый шаг оставлял после себя след дымящейся пыли. Перед глазами простиралась унылая однообразная картина. Бескрайнее море песка, изредка прерываемое выжженным солнцем скалами. Два часа тянулись бесконечно долго. Каждый миг казался вечностью. Молчание, прерываемое лишь звуком собственного дыхания, давило на гвардейцев. Лула с ее привычной хладнокровностью нарушила тишину. Эвакуация через 95 часов. Расстояние до заключенного 70 шагов. Но оно увеличивается. Бис, невидимый помощник, быстро засек заключенного среди безжизненных пиков и скал. Капитан, не теряя времени, прокричал. «Вижу его, вот!» Он указал рукой на мелькающую фигуру вдали. Ренд засомневавшись, воскликнул. «Нет, нужно подождать». Он чувствовал опасность, исходящую от беглеца, интуитивно понимая, что что-то здесь не так. Не дожидаясь ответа, гвардейцы бросились в погоню. Рент, будто скованный невидимой силой, внезапно остановился... За следующим поворотом беглец скрылся, мелькнув лишь полами ткани. Три гвардейца, словно охотники на дикого зверя, кинулись по дну высохшей реки, по узким коридорам, вымытым водой много тысяч лет назад. Беглец, как призрак, появлялся и исчезал, оставляя после себя лишь мелькающую черную ткань. Бис, несмотря на всю свою технологическую мощь, не мог найти его след. Гвардейцы, постепенно, переходя на медленный бег, стали передвигаться по коридорам русла, выстраивая тактику. Беглец, как будто бы играя с ними, то появлялся впереди, то мелькал сзади, то неожиданно появлялся над ними на скале, прямо над их головами. Бойцы вышли из ущелья. Впереди на скале сидел заключенный, солнце слепило, и в этот момент беглец выстрелил. Зорн, застигнутый врасплох, рухнул, как подкошенный. Рент, мгновенно среагировав, прикрыл себя и капитана щитом. Искры, выбиваемые импульсами, осыпали щит. Рента и капитана, ступив бегом, слышали тяжелое дыхание капитана. «Где он? Где этот ублюдок?» Рент, не отрывая взгляда от скалы, ответил. «Он сидит на скале, прямо под солнцем». Они начали планировать дальнейшие действия, понимая, что нужно добраться до скалы с северной стороны, Но только каждый раз, как только гвардейцы высовывали голову, раздавался звук импульса, и скала осыпалась, засыпая их щебнем и песком. Сзади хромая подбежал Ларин Зорн, его броня выдержала попадание. «Я пойду за ним». Капитан кивнул, соглашаясь. Рэн побежал с другой стороны к позиции беглеца. Лекс открыл огонь по месту, где сидел беглец. Ларин Зорн, пользуясь замешательством, бросился по северным коридорам, уворачиваясь от импульса винтовки беглеца. Зорн тяжело перевел дыхание, проклиная свою рану и невыносимую жару. Раскочив под огнем, превозмогая боль, он начал карабкаться на скалу, где, по его расчетам, должен был находиться беглец. Гвардеец напряженно всматривался в пейзаж через прицел импульсной винтовки, осторожно продвигаясь вперед и уходя все дальше от капитана Лекса. Внезапно Зорн замер. Его голос по связи звучал взволнованно. «Вижу цель. За скалой накидка беглеца и ствол винтовки». Капитан мгновенно отреагировал, стреляя немедленно. Зорн возмутился. «Но, сэр, командованию нужен беглец живым!» «Выполняй приказ, солдат!» — ревкнул Лекс. Зорну было трудно сосредоточиться из-за жары. Он мысленно выругался, стараясь, чтобы капитан не услышал этого по связи бис. Прицелившись, он выстрелил. Ткань вдалеке упала, шумно скатившись по камням. — Иду к тебе, — сообщил капитан. — Я уже выдвигаюсь к убитому, — ответил Зорн. Лекс закричал. — Стой, выполняй приказ, здесь главный я. Но Зорн, несмотря на боль в ране, уже бежал к трупу беглеца. Подбежав, он перевернул тело и застыл в шоке. На земле лежала стопка камней, завернутых в черную ткань беглеца и винтовка. Тут только его плащ. Растерянно прошептал Зорн. «Капитан Зарал, отступай немедленно, мы идем к тебе!» Зорн установилась не по себе. Несмотря на свой боевой опыт, он чувствовал, что что-то здесь не так. Слухи о загадочном заключенном не давали покоя. Он отключил своего коба для экономии энергии, понимая, что она пригодится для авторизации при прибытии спасательного корабля. Внезапно впереди мелькнула тень. Зорн не успел обернуться — Послышался звук быстрых шагов по скалам, и мощный удар обрушился ему в спину. Винтовка вылетела из рук. Привычным движением Зорн выхватил нож. Завязалась жестокая схватка. Беглец двигался с невероятной скоростью, нанося молниеносные удары. Зорн парировал атаки, используя весь свой боевой опыт. Лезвие ножа сверкали в лучах беспощадного солнца. Удары, блоки, уклонения — все сливалось в один смертельный танец. Тем временем капитан Лекс, задыхаясь от бега, наконец добрался до места схватки. То, что он увидел, заставило его застыть в ужасе. Зорн сидел, прислонившись к скале, с ножом, торчащим из головы. Рэнт капитана капитан Олег стояли над телом Зорна, их силуэты четко вырисовывались на фоне угасающего неба. Воздух все еще дрожал от дневной жары, но первые признаки ночной прохлады уже начинали ощущаться. Рент, тяжело дыша после бега, мрачно произнес. «А я-то думал, что беглец прикончил вас, капитан?» Его голос был полон горечи и едва сдерживаемой ярости. Лекс прохрипел, его голос был сух, как окружающая их пустыня. «Теперь у заключенного снова есть оружие. А нам? Он оставил бесполезную винтовку без зарядов импульса?» Рент, не скрывая сарказма, ответил. «Может, спросим об этом у нашего неуловимого друга?» Лекс проигнорировал дерзость подчиненного. Его взгляд был устремлен на горизонт, где лучи солнца окрашивали небо в кроваво-красные тона. Скорая ночь. Вон там можно разбить лагерь, сказал капитан, указывая на небольшое плато, защищенное с двух сторон скалами. Рэнд поднял труп, взорно.